4. Михаил Давыдов впервые мысленно сказал спасибо дорожным службам. Благодаря щедрому поливу улиц липкой незамерзающей жидкостью, алая Мазда Самошиной за пару дней превратилась в безликое авто неопределенного цвета с нечитаемыми номерами. Поздно вечером Михаил притаился в салоне замызганного автомобиля напротив казино «Золотая долина». Ждал он уже более часа и сам себе удивлялся. Как же быстро он сменил плоский лик послушного клерка на бесшабашный образ смельчака, отстаивающего честь невинной девушки. На нем была камуфляжная форма с надписью "Амон", а на соседнем сиденье лежал настоящий автомат, отличающийся от боевого лишь просверленным стволом и отсутствием бойка. Амуницию после долгих уговоров притащила с киностудии «Преданная Маруся». Эмоциональная художница до последнего момента не хотела отпускать близкого ей человека на опасную авантюру. Когда накануне Михаил вернулся из казино бездины, женщина пустила в ход все свое обаяние, чтобы приласкать и расслабить расстроенного друга. Однако ее усилия были тщетны. Михаил корил себя за то, что не смог защитить девочку-сироту, всецело доверившуюся ему. Задремал он только под утро, сидя в кресле, которое еще таило в глубоких складках запах юной заложницы Кванта. А днем ему неожиданно позвонила Дина. Огорченная девочка торопливо сообщила, что Квант обманул ее и денег не отдал и не отпускает. Но самое главное, она встретила здесь киллера, который семь лет назад поджег их дом. Он убивал за деньги. И прежде чем попытаться сбежать, она хочет узнать, кто заказал убийство ее мамы и папы. Киллер появится в казино в 10, и она... Что запланировала Дина, Михаил не успел дослушать, связь прервалась. Разговор продолжался всего 20 секунд, на время которых, как он понял, ей удалось усыпить бдительность охраны. Но что может предпринять хрупкая девочка в логове матерых врагов? Ей, несомненно, нужна помощь. И тогда он разработал дерзкий план. Давыдов нервно взглянул на часы. Четверть одиннадцатого. Работа казино в самом разгаре. Около девяти он позвонил на горячую линию полиции и сообщил, что в казино «Золотая долина» ему только что предложили наркотики. Там, не стесняясь, торгуют кокаином и травкой. Он надеялся на жесткую реакцию правоохранительных органов, но время шло, а в работе казино ничего не менялось. Неужели его план сорвется? Внезапно к обычному мерцанию огромной вывески добавилась нарастающая пульсация красно-синих мигалок. К казино подкатили два полицейских седана, за которыми следовал автобус с задернутыми на окнах шторками. Автомобили остановились, перегородив выезд с парковки. Из автобуса высыпали бравые ребята в черных масках и, стуча тяжелыми ботинками, с автоматами наперевес побежали по расчищенным от снега тротуарным плиткам к главному входу казино. Давыдов понял, что настал его черед. Спецназовская маска с дырками для глаз и рта плотно обтягивает лицо. Руки в перчатках подхватывают автомат, хлопает дверца машины, и он смело замыкает вереницу омоновцев, вбегающих в растревоженное заведение. В центре холла сверкает лысым черепом и мечет мстительный взор подполковник Чуб. Он единственный, кто не скрывает свою физиономию. Ему явно нравится повышенный интерес камер наблюдения к его персоне. Подполковник четкими жестами распределяет бойцов. Часть в игровой зал, часть в помещение ресторана, остальным срастредоточится по комнатам отдыха и туалетам. Никого не выпускать, следить, чтобы ничего не сбросили. Давыдов с последней группой устремляется в боковой проход. Здесь он отстает от шеренги мощных силуэтов в камуфляже, сворачивает на лестницу и, оттолкнув опешившего охранника казино, вбегает на третий этаж, где расположен кабинет «Кванта». Увидев перед дверью вчерашнего обидчика Сергу, он, не раздумывая, бьет ему прикладом в живот. Телохранитель, выпучив глаза, оседает, Давыдов распахивает дверь. Сидящая в кресле Дина безучастно смотрит на вбежавшего ОМОНовца. Михаил прекрасно понимает ее безразличие. Проблемы Кванта ее не волнуют, а фигуру в камуфляже она увидела еще 20 секунд назад. Но она пока не знает, кто скрывается под черной маской, ее ждет сюрприз. Дина радостно взвизгивает и бросается на шею амоновца. Давыдов запоздало стягивает маску, когда девчонка уже чмокает его в щеку. «Эх, эффектная концовка с таким зрителем невозможно. «Ес, ты супер! Классная щетина!» Михаил вспоминает, что уже пару дней не брился. «Мне придется снова надеть маску, чтобы вывести тебя отсюда. Сначала мы разберемся со следопытом. Он где-то здесь, я его видела». «Кто это?» Я же тебе говорил наемный убийца. Он задушил моих родителей и поджег дом. Я хочу знать, кто ему заплатил. Киллер-профессионал, непростой орешек. Давыдов, у тебя же автомат, а у меня вот что. Дина с гордостью демонстрирует электрошокер. Он бьет на повал. Я испытала на жирном котяре из ресторанной кухни. Не жалко животное? Кто бы меня пожалел в психушке? А кот очухался, меньше жрать будет. Ему же на пользу пойдет. Дина хватает со стола медальон на цепочке и застегивает на шее Михаила. В ее раскрытой ладони покатывается маленький конус. А это сунь в ухо, и мы сможем переговариваться. Микронаушник? Не задавай глупых вопросов, технарь, и быстрее, а то следопыт сбежит. Девочка тянет Давыдова в коридор. Скорчившийся телохранитель, держась за живот, пытается встать. Дина сует ему под нос электрошокер. Где следопыт? Ну? Там. С трудом выдавливает Серга, показывая взглядом на двустороннюю дверь. Теперь уже Давыдов берет инициативу на себя. Он врывается в указанное помещение. Посреди пустой комнаты под мягким прямоугольником света стоит бильярдный стол с неоконченной партией. На широком бортике стола два стакана с недопитым виски. Распахнутая дверь в углу будто приглашает Давыдова в новый коридор. За ним спешит Дина. Напротив двери с обозначением туалета Михаил задерживается, за ней слышен шум воды. Он толкает дверцу и входит внутрь. Из распахнутой тесной кабинки торчит навороченное инвалидное кресло Кванта. Владелец казино сбрасывает что-то в унитаз и спускает воду. Дина смело подбегает к Кванту, вдавливает электрошокер в его шею и требует тонким голосом, готовым сорваться на плач. «Это вы семь лет назад приказали следопыту убить моих родителей, вы?!» Для вещей убедительности Давыдов грозно поднимает ствол автомата. «Я?» — корчит невинную физиономию Кван. «Да ты что! Семь лет назад я мотался по клиникам, желая только одного — вернуть свои ноги!» «Не врите!» «Детка, не груби взрослым!» «Я не детка! Отвечайте!» «Я никогда не заказываю женщин и детей. Такая у меня слабость!» «Кто подтвердит?» — вмешивается в разговор Михаил. «Если это сделал следопыт, то логично и спросить у него, где он сейчас?» Квант вскидывает бровь, узнав под ОМОНовской маской Давыдова. «О, я тебя недооценил, Шустрик. Остальные тоже бутафория?» «Отвечай, пока я не нажала кнопку», — угрожает Дина. «Полегче, партнер». Квант косит напряженным взглядом на девочку. Следопыт на крыше. Он не любит встреч с ментами. Давыдов верит Кванту. Если снизу выходы перекрыты, то беглецу ничего не остается, кроме как устремиться вверх. Девочка опускает руку с опасным оружием, ее запас злости иссякает. «Идем на крышу?» – звучит в наушнике Михаила ее шепот. Он твердо кивает и выводит ее в коридор. «Дина, ты мне нужна!» – слышится призыв Кванта. «Со мной тебе будет лучше!» Лестница на крышу находится за поворотом. По свежим царапинам на сломанном замке, болтающемся на низкой дверце, становится ясно, что только что здесь кто-то побывал. Давыдов выставляет перед собой ствол автомата и выбирается на плоскую крышу. Здесь достаточно светло от ярких неоновых букв огромной вывески. Фигуру человека, стремящегося перелезть на примыкающее здание, он видит сразу. «Стоять!» – кричит Михаил. Человек оборачивается. Цепкие глазки прощупывают ОМОНовца и замечают девочку за его спиной. Во взгляде появляется интерес. «Это он!» – робко шепчет Диана. «Следопыт, ты арестован!» Давыдов бежит по крыше, стараясь не упустить убийцу. Сполохи рекламные вывески позволяют легко ориентироваться в незнакомом месте. Но киллер больше не пытается скрыться. Он осторожно идет навстречу Давыдову и останавливается в паре шагов от него. Под холодным изучающим взглядом угрюмого противника Михаил чувствует себя неуютно. «Арестован? За что?» Спокойно спрашивает следопыт. — Семь лет назад, в канун Нового года, вы с напарником сожгли дом в Подмосковье и убили семью. — Ничего не знаю, это не я. — Дина тебя опознала, она была в том доме. Следопыт с любопытством переводит взгляд на отступившую девочку. — Так вот откуда ему известно ее лицо. Она похожа на свою маму, симпатичную татарку, которую он придушил во сне. Но это не меняет его планов. Напротив, требует немедленных решительных действий. Убив ее, он не только выполнит актуальный заказ, но и избавится от опасной свидетельницы из темного прошлого. А случай представляется подходящим, только глупый ОМОНовец мешает. Но разве это помеха для настоящего киллера? Давыдов нацеливает ствол автомата в грудь следопыту. «Я хочу знать, кто заказал родителей Дины, это облегчит твою участь». «Заткнись, сосунок», — бесцеремонно произносит киллер. «Держи крепче автомат», — слышен через наушник тревожный голос Дины. Пока Давыдов соображает, что означают ее слова, следопыт смело цепляется обеими руками за ствол оружия и дергает его на себя. Ремень соскакивает с плеча Михаила, но он удерживает автомат и грозно предупреждает. «Отпусти, а то выстрелю!» «Выбрось эту дырявую игрушку», — усмехается киллер. «Да и омоновская эмблема у тебя, парень, устаревшая. Давай по-мужски разберемся». Давыдов, не ожидавший, что его маскарад так быстро раскусят, ослабляет хватку. Автомат шлепается под ноги противников. Следопыт демонстративно засучивает рукава. Смертельная схватка неизбежна. Замахнется левой, а ударит правой, сообщает Дина. Давыдов игнорирует ложный замах и ловко уворачивается от главного удара. «Верно подмечено, что знание – сила», – думает он. Завязывается драка. Дина заранее предупреждает Михаила обо всех действиях противника и ему, несмотря на отсутствие бойцовского опыта, удается не только успешно обороняться, но и наносить удары. Однако киллер переносит их стойко. Разбитая губа и кровоточащий нос доставляют ему агрессии. Он наливается злостью и в какой-то момент Михаил слышит в наушнике тревожное «У него нож». В руке следопыта что-то блеснуло, но не яркой сталью, а матовым пластиком. Стальное оружие не пронесешь в казино, догадывается Давыдов, поэтому сейчас ему угрожает ромбовидный пластмассовый клинок. Таким не порежешь, но проткнуть можно запросто. Дина по-прежнему сообщает об опасных выпадах противника. Чтобы не запутаться, она делает это с задержкой, оставляя Давыдову 2-3 секунды на принятие правильного решения. Тот уклоняется от клинка, но отвечать... Собственными ударами уже не рискует. Ему приходится отступать. Враг теснит его к краю крыши, там щелкает реле и переливается разноцветными огнями вывеска казино. Чувствуя свое превосходство, следопыт явно смелеет. «Что, скис?» — усмехается он. «Ну давай, врешь мне, врешь. Но и Давыдов сохраняет спокойствие. Тайная помощь девочки спасает его от решительных бросков противника. «Боюсь вырубить тебя ненароком. А мне еще надо узнать про убийство родителей Дины. «Было дело, порешили их с линем. Где он теперь?» «Горит в аду, тебя дожидается!» Следопыт с коротким замахом бьет клинком снизу, но предупрежденный Михаил вовремя отпрыгивает назад. «Шустрый!» «Кто их заказал?» «А тебе какое дело?» «Хочу предложить тебе работу, поквитаться». «Умно!» «Но заказчика даже я не знаю. Врешь!» «Шустрый и дерзкий!» «Как же ты получаешь задание?» «И очень любопытный». Следопыт прочеркивает клинком устрашающий зигзаг перед лицом Давыдова. Тот отшатывается, не замечая, что пластиковый нож цепляет индукционную антенну, на которой болтается кулон-микрофон. «И все-таки...» «Достаточно смс-ки из четырех цифр». «Это код?» «Я открываю нужную страницу Атласа и плыву в Бригантину. Там меня ждет задание». СМСка, четыре цифры, атлас, бригантина, щелкает в голове Михаила. Что это значит? Какая бригантина? «Бригантина это супермаркет?» – спрашивает Давыдов. «Бригантина это корабль!» – весело огрызается следопыт. Видимо, ему надоедает долгая возня с безоружным противником, и следопыт делает несколько активных разнообразных выпадов. Инструкции от Дины поступают четко. Давыдов не только умело избегает ровных ударов, но в один из моментов умудряется выбить ногой у следопыта нож. Однако от резкого движения нить, на которой держится кулон, окончательно рвется. Украшение отлетает и виснет на яркой букве вывески «Казино». Разъяренный следопыт бросается на Давыдова. Михаил, не заметившись, что связь с девочкой прервана, до последнего момента ждет ее сообщения. Он пропускает грубый наскок и оказывается прижатым к огромной светящейся букве «О». Почуяв близкую победу, враг давит с удвоенной злобой. Тело Михаила почти проваливается внутрь буквы. Вот-вот он может потерять равновесие и рухнуть вниз с четвертого этажа. Все попытки изменить ситуацию ни к чему не приводят. Опытный противник сильнее. И в этот момент Михаил слышит безысходный крик девочки. Он скорее догадывается, чем видит, как она бежит к сцепившимся мужчинам с выставленным вперед электрошокером. Она уже увидела в будущем, как ее друг падает с крыши и хочет ему помочь. Сейчас она всадит стальные иглы в следопыта и нажмет кнопку. Она искренне хочет спасти Давидова от врага, не понимая, что разряд в пару тысяч вольт прошибет два сцепившихся тела как единое целое. Второму даже достанется больше. Михаил хрипит, пытаясь остановить девочку, но тщетно. Детская рука с разбегу тычет электрошокером в спину следопыта. Звучит сухой электрический треск. Чтобы избежать смертельного разряда, Давыдов успевает разжать пальцы, которыми держится за железную опору. Два мужских тела дергаются в конвульсиях, напряженные руки безвольно опадают. Следопыт кулем валится к ногам девочки. А Давыдов исчезает внутри буквы О и соскальзывает вниз. Дина зажимает уши, чтобы не слышать, как тело единственного друга шмякается на тротуарные плиты.